Глава 13. Чёрный фонтан. Вокруг колеблели богини, развернулось сражение двух непримиримых противников. Шердар насылала на врага смерчи, сметающие всё на своём пути. В ответ мстку Архи словил их деревьями, повелев тем расти до невероятных размеров. Чем сильнее становились вихри, тем выше вытягивались стволы и ветвились кроны. Монстры возродившегося бога стремились разорвать испепелить, утопить детей богини, принимавших смерть во имя матери. Оставив попытки вихрем сорвать противника с каменной платформы, Шердар попыталась смыть его, подняла из озера огромные водяные шары и стала бросать их в Архиса. Но поскольку он завладел ирдилем покровительницы вод, то легко превращал оружие богини в пар. Елиоль и её спутники увидели лишь самое начало схватки богов улетают от них на диски в противоположную сторону. Последнее, что они ещё могли различить сквозь кружащуюся листву, это мощный разряд молнии, ударивший в каменный пик, держащий колыбель. Если хрустальный храм обрушится вниз, богиня потеряет свою силу, обеспокоенно спросил Арсений. Важнее всего, чтобы тайник оставался невредим, ответил Талос. Раз ты с нами, Архисон точно не достанется. Убеждённо произнесла Елеоль, лавируя между летящими навстречу ветвями. Её и родили спрятанно глубоко в недрах скалы, а кроме Ширдара или менята иник никто не откроет, продолжил отец. Он стоял позади дочери, крепко сжимая её плечи и почти не открывал глаз из-за пролетающих мимо веток и листьев. Слова Таласа успокаивали, хотя друзья понимали, что силы двух богов были не равны, и Талас это подтвердил. Не хочется об этом думать, но Шердар не сможет долго сопротивляться Архису, сказал верховный жрец и с надрывом добавил. А во всём виноват я, старый глупец. Ты прозрел, это главное, постаралась успокоить его Илиоль. Ты знаешь тайны того, кому поклонялся. Скажи, как нам вернуть Архису во мрак забвения? Мы должны проникнуть в его колыбель, сразу ответил Талос. Пусть нам знаком Ва дошевилась Елиоль. Мы с Арсением разрушили строение, похожее на краба, и даже совершили небольшую обряду изваяния древнего бога. Вы были лишь на пороге Колыбели, а путь в неё открывает жертвенный амулет. Но амулет ведь у тебя? обернувшись, спросила Елиоль. Талос Ник и замотал головой. Когда меня похитили, я решил защитить Колыбель Архис от вторжения чужаков. Смоковы говорить он. "И бросил амулет в реку. Но ты ведь можешь создать новый." Ельёль с надеждой посмотрела на него. Увидев взгляд своей дочери, Талос озадаченно почесал затылок и сказал: "Я не могу извлекать из воздуха предметы, которые уже существуют. Тем не менее, я всегда знаю, где они лежат. Я их чувствую, стоит лишь подумать о них. Ты покажешь место, куда упал амулет?" Талос кивнул и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Диск отнёс их далеко от сражения, и на пути уже не встречались коряги, ветки и листья. Я чувствую амулет, чуть слышно произнёс Сантори. Он открыл глаза и указал рукой направление. Елеоль велела диску лететь в древний лес Авантолии. Как вам удалось заполучить этот божественный артефакт? поинтересовался Сантори, разглядывая разводы синего камня под ногами. Я думаю, это входило в планы Архиса. — ответила Елиоль. — Без него мы никогда бы не нашли колыбель Шардар. — А колыбель Архиса? Кроме меня, путь к ней не знает никто. Я даже испортил карту, чтобы... — Что ты сделал? — воскликнула Елиоль. — Мы чуть не заблудились. Мы могли замёрзнуть в горах. — Позволь объяснить. Талас крепче сжал её плечи. — Если люди будут следовать карте и не найдут колыбель, что они подумают? Елиоль не отозвалась. Когда Талос обернулся к Арсению, но юноша лишь помотал головой. Они решат, что её не существует, или путь туда найти никому не дано, ответил сам Сантори. А я не хотел, чтобы кто-то её нашёл. Поэтому удивительно, что вы вообще сумели меня спасти. Нам помогли найти колыбель горные отшельники, заговорил Арсений. Те, которых вы прокляли. Талос удивлённо посмотрел на него. Я никого не проклянал. «Ну как же!» — возмутилась Елиоль. «Так кружил их общину цветами инграндулы, чтобы они не смогли оттуда выйти! Не помнишь?» Талос умолк, но позабытые воспоминания быстро вернулись к нему. Елиоль даже разглядела страх в его глазах, как будто он забыл о чем-то очень важном и внезапно вспомнил. Затем из него потоком полились слова раскаяния и сожаления. «Ты сможешь это все повторить перед ними?» Выслушав исповедь отца, спросила Елеоль. Та ус кивнул. Тогда дочь пообещала отвести его в общину отшельников, но прежде исправить ошибку пострашнее. Границы чужой страны оказались далеко позади, а вместе с ними отголоски сражения двух богов. Появились хвойные пальмы с огромными голубыми шишками, болота, поросшие исполинским хвощом, и воздух наполнился родными запахами. «Не понимаю, куда делась речушка?» Талос плеснул руками. «Речушка? Ты говорил о реке, отец?» С высоты она показалась мне серебристой лентой. Приток телассы, наверное. «А как же амулет? Ты его чувствуешь?», Ты его чувствуешь? Встревоженно спросила Елиоль. Талос попросил дочь опустить диск. И вскоре все трое оказались среди лесной чащи с синими ягодами на колючих кустах. Папоротника в мириадами длинными бородами мхов, свисающих с ветвей. Но реки они не увидели. Елиоль с Арсением спрыгнули на землю и помогли спуститься Талос. Ничего не понимая, в замешательстве завертел головой Талос. Его нигде нет. Отец, ты говорил о своём даре знать, где находится любая вещь в мире, осторожно напомнила Елиоль. Подумай о том amulette, Я действительно могу указать местонахождение любого предмета, если Талос многозначительно поднял палец вверх. Если он лежит, они находятся в движении. Амулет весьма тяжёлый и не может плыть по реке, заметил Арсений. Отец, я уважаю твою старость, но тебе 300 лет. Может, ты всё-таки перепутал место? Наверное, я заслужил эти слова, дрогнувшим голосом заговорил Талос. Но даже если меня будут рвать на куски, я укажу именно сюда. Река или речушка была здесь. Образ древнего старца, нуждающегося в защите, окончательно рассеялся. И перед ними предстал настоящий Талос. Грозный и настойчивый. Одним взором он был способен заставить другого почувствовать себя жалким и глупым. — А куда подевались берега? — почти шепотом спросила Елиоль с взглядом, пытаясь найти поддержку Арсения. Только магия могла скрыть реку, ответил он и обратился уже к Талосу. Это единственное объяснение. Они остановились, задумчивость разглядывая Боросдымхов. Богиня Шердар, возможно, теряет последние силы, сдерживая Архиса, в то время как они пытаются найти то, чего никогда не было. Я видел реку, очень узкую и переливающуюся зеркальными бликами убежденно ответил Талос. Зеркальные блики, вдруг оживился Арсений. Здесь могла быть река. Вернее, то, что с высоты птичьего полета можно принять за реку. Ответ на вопросительный взгляд Елеоль весьма удивил и ее, и Талоса. В здешних лесах стадами бродят спекланы с зеркальными шипами на спине. Стадо зеркальных спекланов? Задумался Талос. Думаю, наш юный маг прав. И я еще не выжил из ума. Арсений использовал заклинание, и в ту же секунду из лесной чащи прямо к нему в руки прилетел испуганный зеркальный ёжик. Животное свернулось в колючий клубок, и маг мягко опустил его на землю. «Я могу попробовать притянуть амулет», — предложил Арсений и произнёс новое заклинание. Он выставил руки перед собой и стал водить пальцами по воздуху, словно перебирал невидимые струны. Его брови сурово сдвинулись, между ними даже залегла морщинка. Но из тёмных зарослей не вылетел амулет и не опустился ему на ладонь. У меня не хватает сил притянуть его, он слишком далеко. Выдохнул Арсений и обессиленно опустил руки. Но амулет точно там, я его чувствую. Я всегда верил в тебя, сынок. Талос вдруг преобразился и патетически по похлопал его по плечу. Ты достойный ученик Катрама. Вы знали о намерении учителя? Арсений удивлённо взглянул на него и печально опустил голову. Я всё понял, когда увидел камни на твоих руках. Но сейчас не подходящее время говорить об этом, заметил Талос. Юноша кивнул, а Ельой поторопила своих спутников, и они вновь забрались на диск, который поднялся над кустами, усыпанными ягодами, и понёс их к зеркальному стаду. Перед глазами замелькали ветви с мягкой хвоей. А внизу расстилалось болото, кишащее ушастыми жабами размером с телёнка. Земноводные шустро выбрасывали клейкие языки, пытаясь поймать пролетающую над диски еду и отправить прямо в рот. Норсиня окружил себя и своих спутников заклинанием щита, и по чужим глазам созданием не удалось поживиться человечиной. За трясиной раскинулась цветущая поляна, и там люди услышали шуршание озеркальной речушки. Ну, теперь-то мы получим амулет Нетерпеливо проговорила Елеоль. Арсений произнёс заклинание, и на его ладонь, окружённую голубым сиянием, опустился жертвенный амулет, состоящий из множества узелков и кожаных подвесок с такими же камнями, как на руках мага. Юноша бережно передал амулет Талосу и сказал: "Пусть он послужит во благо, и нам никогда не придётся раскаиваться в том, что мы хотим совершить. Так и будет, если мы успеем". Заметил Талос Теперь путь лежал в колыбель Архиса. Диск быстро доставил их в уже знакомую им горную местность и, пролетев над безжизненными землями, оказался на залитом солнцем плато. Вот тут на нас напал каменный краб, вспомнила Елиоль. Это только первый страж. Настороженно вглядываясь вдаль, ответил Талос. А потом мы встретили Суграфана, вернее, Архиса, продолжала Елиоль. Он не мог оставить колыбель незащищённой. И есть и другие. Тала сподал до через знак снижаться, когда впереди показалось изваяние Архиса и жертвенный стол. Елёля осторожно остановила диск и первая спрыгнула вниз. Но как только её нога ступила на грунт, из песка вылетело множество чёрных рогатых существ. С дребежящими воплями, хлопая перепончатыми крыльями, они окружили чужаков. Стражи плато поджали лапы к широкой морде. А вытянутые иглы ярко-красных какти и нацелили на врагов. А вот и вторая стража. Это махрабсы. От них магические щиты не спасут. Успел крикнуть Талас, и новые порождения архисбросили с в атаку. Крылатые твари не пытались схватить людей, они стреляли в них своими острыми когтями. Каждый махрабс за один раз выпускал 8 смертоносных какти-стрел. А новые отрастали на пальцах через несколько секунд. Ельёл поймала протянутую руку Арсения и спрахнула на диск. Не раздумывая, она направила диск в ближайшую скалу, стараясь увернуться от потока губительных снарядов. Полученные раны отзывались жгучей болью, и не было никакой возможности защититься. Я окружил нас заклинанием невидимости, но его силы хватит минуты на две, предупредил Арсений, когда они скрылись за скалой. Отец, у этих монстров должно быть уязвимое место сказала девушка, позволяя магу залечить полученные раны. Если они порождения мрака, то я, как порождение света, могу их разогнать. Они превратятся в пыль от одного твоего прикосновения. Но перед этим успеют. И что же нам остаётся? Елиор была полна решимости. Нам поможет псинтам. Талос не стал ничего объяснять. Он сел на землю и погрузился в медитацию. Чудовища закружили над ними очевидно, чувствуя присутствие врага. А пока Сантори спешил обратиться с вопросом к псинтам, душа Алории, его дочь с трудом удерживала себя на месте. «А если я стану летать на диске очень быстро?» — шепотом рассуждала она. «Я наверняка успею прикоснуться к махрапсам до того, как они смогут попасть в меня своими стрелами». «Елиоли, нужен другой выход», — не согласился Арсений. «Твоя идея легка только на словах. Я готова проверить. У нас нет идей получше. Арсени поймал её за плечо, но девушка начала сопротивляться. Она ответила. "Сообщил Талос, открыв глаза. Я попросил у Псин там разрешения создать оружие против порождения Архиса. Из Сфергамы?" настороженно спросила Гелиол. Она опустилась на колено рядом с отцом и взяла его за руку. "Но она же отнимет годы твоей жизни, и Архис их больше не продлит". "Ну, так тому и быть". Без сожаления произнё Талос. Он крепко сжал ладонь дочери и притянув её к себе, обнял. Что же я за отец, если ничего не сделаю ради спасения дочери и её преданного друга? Талос расслабил объятие и велел Елеои с Арсением отойти на пару шагов. Затем он провёл рукой по чёрным прядям волос и разжав пальцы, показал лежащее на ладони яйцо. Свергамма светилась изнутри, превращаясь из белой в пунцовую. А вместе с этим волосы Санториа тускнели, словно выцветали на солнце, и через мгновение вся его голова покрылась сединой. Талос подняла руку вверх, и одновременно с этим рухнули чары невидимости. Сотни махрапсов нацелили свои когти-стрелы на людей, а Сфергам устремилась к нападавшим. Талос хлопнула в ладоши, и оружие, подаренное Псинтам, обернулось смерчем, засасывающим в разрастающуюся воронку свирепых врагов. Ни одному махрабсу не удалось скрыться или ранить чужаков. Когда же последний крылатый монстр исчез в смертельном вихре, тот мгновенно стих. Ельоль и Арсений устали от сражений с монстрами. За последнее время их было предостаточно, отчего сейчас у них не нашлось сил живо порадоваться новой победе. Они лишь заметили во взгляде друг друга лёгкую улыбку. Как ты себя чувствуешь? сразу спросила отца Ельоль тревожно вглядываясь в его изменившиеся черты. На лице Сантория добавилось морщин, а взгляд выдавал сильную усталость. Только сердце застучало сильнее. Прислушался к ощущениям Талос. Твои волосы, Елеоль не смогла договорить. Талос слегка растерялся, когда от порыва ветра седые пряди упали ему на лицо. Елеоль бросилась обнимать отца и уже не сдерживала слёз. Это ничтожная плата за наше спасение успокаивающе произнёс Талос, осторожно поглаживая её по спине. Но мы ещё не победили. Каких новых препятствий нам ждать? поинтересовался Арсений, терпеливо наблюдавший за единением отца и дочери. Смотря, что называть препятствием. настороживающе ответил Талос. Устранив крылатых охранников в колыбели Архиса, люди смогли подойти к его изваянию. Если это лишь порог, то где двери и всё остальное? спросила Елеоль, оглядываясь по сторонам. Сейчас появится, пообещал Талос, и сняв амулет, положил его на алтарь. В тот же миг разноцветные камни на подвесках засветились, и плиты, окружавшие алтарь, начали осыпаться одна за другой. Они опустились вниз, оставив людей на вершине открывшегося тайника. Множество ступенек уходили вниз по трём сторонам. И слегка загибались по спирали. Нам никто не скажет добро пожаловать. И тем не менее, мы войдём, произнесла вслух общую мысль девушка и шагнула по ступеньям, но передумала и запрыгнула на диск. Так безопаснее. Друг за другом они спустились в узкий вход. Арсения осветил им путь, используя заклинание огня, и зажёг факелы внутри колыбели. Вдоль стен до самого верха тянулись полки, заставленные скульптурами Археса. Но самое важное располагалось в центре. Там вошедшие увидели чёрный фонтан, обнесённый золотым бордюром. Вот источник возрождения древнего бога, указывая на него, сказал Талос. Фонтан невозможно уничтожить, не лишив его детей ещё дарованной силы. Сражаясь с богиней, противник истратил немало сил, заметила Елёль. Нет, Архиз черпает силы от веры в него и отнятых у богинь Ирдили. Значит, нам ещё нужно разыскать Ирдили? Елеоль не хотела верить собственным ушам. Одна мысль о том, что их поиски не закончились, повергла её в отчаяние, но девушка постаралась сохранить самообладание. Их не нужно искать. К всеобщему облегчению сказал Талос. Они здесь, поглощены фонтаном. Откуда взялись Калыбели и Ирдили, сами боги? Спросила Елеоль, обходя фонтан и лихорадочно думая, где в нём спрятаны Ирдили, сосуды с божественной энергией, и как их достать. Когда появились боги? Поправил её Талос и постарался ответить на её вопрос. Они возникли, когда люди возжелали объяснить необъяснимое и создали Ирдили, чтобы поклоняться им. Дочь удивлённо поглядела на отца. Люди дали силу богам? Ты не поняла, люди создали их буря эмоций отразилась на лицах Елеоль и Арсения а пока они переглядывались Сантори продолжал я многое осознал в своём заточении люди создали богов такими какими хотели видеть если они поклонялись богу который по сути любовь он и воплощает безграничную любовь если ты приносишь кровавые жертвы твой бог станет кровожадным а какой наш бог В кого веришь ты после открытия таких истин? Талос задумался и сказал: "Теперь я верю в живую, созидательную энергию Алории. Она пронизывает нас и всё в этом мире. Некоторые люди научились воздействовать на неё силой мыслей. Если архис для нас уже не дорог, и у простых людей, как мы, появился шанс не допустить его абсолютной власти, нужно поспешить". Сказал Арсений, прерывая рассуждения Талоса. Так мы можем извлечь ордили и лишить архиса силы. Жрец вновь задумался, и Гелиол опередила ответ своего отца. Если он возродился благодаря молитвам и вере, нужно убедить бантылянцев отречься от архиса. А темницы богинь разрушатся, если вера в них укрепится, добавил Талос. Надеюсь, вы представляете, как это можно осуществить? С закравшимся сомнением спросила Арсений. Невозможно убедить всех жителей страны в одном гонавене отречься от своей веры, покачал головой Талос. Возможно, обрадовалась внезапной идее Елиоль. На нимфезали Арсений использовал заклинание, подавляющее волю. Если его усилить в 1000 раз, 100, девушка осеклась. Её увлёк новый поток собственных мыслей, а Йонашо поспешил поддержать её. Можно попробовать. «Узнаем, насколько я сильный маг, и смогу ли дать заклинанию такую...» Взгляд Хелиоль заставил его умолкнуть, как будто он сказал что-то не то. «Но применять это заклинание не в битве с врагом как-то неправильно», — задумчиво произнесла она. «Я не подумала о том, что предложила повелевать сознанием ни в чем не повинных людей». «Я мог бы создать такой усилитель заклинания, но не стану. Это было бы страшное оружие», — поддержал ее отец. Но мы же используем его во благо, а затем в ничто же, не согласился Арсений. А создание чего-то из пергама не может быть и речи, резко сказала Гелиоль и шагнула к магу. Отец стал совсем седым, а ты предлагаешь ему опять пожертвовать оставшимися годами жизни? Юноша замотал головой и жестом указал Гелиоль на что-то позади неё. Девушка обернулась и увидела отца, сидящего на полу. Талос впал в состояние медитации. Илиоль метнулась к концу, но не смогла даже прикоснуться к нему. Сантори окружал невидимый кокон. Он обжигал пальцы и начинал искриться, когда дочь пыталась дотянуться до него. Арсения осмелился взять Илиоль за плечи и отвести в сторону. "Талос должен исполнить свой долг не только перед тобой", сказал Мак. "Но и перед всеми бентилианцами, которые провозгласили его своим Санторием. Я понимаю, что сейчас решается судьба нашего мира." Чуть слышно ответила Елеоль. Я не хочу опять потерять отца. Будем надеяться, что новая свергама не отнимет у него много лет, сказал Арсений и, увидев, как она сдвинула брови, добавил: "Воплощение живого света ни к чему хмурится. У тебя такая светлая улыбка". От слов юноши её лицо просветлело. Я так и не узнала, что означает это воплощение. Елеоль грустно улыбнулась. Это значит, что ты большое чудо, подаренное миру для его спасения. Повторишь свои слова, когда победим? Вновь улыбнулась Елеоль, но уже без тени грусти. Повторю, с нежностью глядя на неё, сказал Арсений. Елеоль, ты сказала, что я должен расстаться с привязанностью к тебе, чтобы стать счастливым. Но я не хочу делать это. Ведь тогда мои чувства не будут настолько сильными. Мне приятно грустить и переживать за тебя. Именно это делает меня счастливым. Я, но юноша не успел договорить, потому что Талос открыл глаза и сказал: "Алория даёт своё согласие". Привычным жестом он провёл по волосам, и на его ладони возникло новое светящееся сфергама. Маленькое яйцо поднялось вверх и обернулось треугольной пластинкой, вспыхнувшей белым светом. При этом в облике Талоса никто не заметил изменений. Сантори поймал дарованную Алори вещницу и зажал в кулаке. Ильёль склонилась к отцу и коснулась его щеки. Ты не постарел, радостно прошептала она. А я уж испугалась. Талос накрыл её ладонь своей и сказал: "Наверное, всё зависит от того, на что я направляю силу Алори: на появление чего-то разрушительного или созидательного". Сантори разжал пальцы и показал треугольную пластинку, от которой исходило лёгкое сияние. "А эта вещь ится превратит людей в марионеток?" настороженно спросила Елеоль. "Может, но мы не станем отнимать у них свободу воли", многозначительно ответил Талос. "Все её помощью мы проникнем в сознание людей, но только для того, чтобы обратиться ко всем одновременно". "Значит, мы не станем заставлять их поджигать храм Архиса?" осторожно спросила Елеоль. Мысль звучала ужасно, и тяжестью повисла в воздухе. Талос приложил к колбу дарованной Алоре символический третий глаз и сказал. «Я лишь открою людям правду. А принимать её или отвергнуть — решать бантелианцам». Свет пластинки начал расходиться яркими лучами в стороны, а затем веером, отчего возник ореол, поднявший Талоса над землёй. Его дочь и Арсений не слышали слов, сказанных бантелианцам, и терпеливо ждали, когда образы и слова Сантория проникнут в сознание последователей Архиса. Я сделал всё, что мог. Признёс Сталас, едва дар Алории вновь оказался на его ладони. Сантори выглядел бледным и совершенно лишённым сил. Он едва держался на ногах и ухватился за руку дочери. Теперь ты расскажи жителям оставшихся четырёх стран о том, что произошло с их богинями. Они должны молиться одновременно, восхваляя чаради Суттрапан Нарсахет, и пусть предадут сил Шердар. Мне ведь не нужно их ни к чему принуждать, помедлила Елеоль, но взяла светящуюся пластинку. Ты же не хотела, чтобы мы лишали их свободы выбора. Только безмерной любовью к своим богиням люди помогут им спастись, добавил Талас, выпуская её руку. Елеоль посмотрела на Арсения, словно ища поддержки, но юношу отвлёк чёрный фонтан. Арсений заметил, как источник силы Архиса начал светлеть, и на нём стали появляться язычки пламени. «Что происходит?» — спросил он Талоса. «Вантылянцы меня услышали. Думаю, они кинули в огонь из воения Архиса и подожгли его храмы». Санторий взволнованно обошёл вокруг фонтана. При появлении новых язычков пламени он качал головой, то ли отрицая, то ли сожалея о совершённом. Елеоль приложила пластинку к колбу и попробовала обратиться к оставшимся жителям Алории, чьи богини оказались в плену Архиса. Как только она подумала о Деренфицах, Филидарцах и Саматронцах, от её тела во все стороны разошлись тончайшие лучи. Очертания стен, фигуры Таласа и Арсения растворились в мерцающей пелене. Третий глаз, обладающий невероятной силой, увидел каждого жителя Алории и принялся соединять их сознание с открывшимся сознанием Гелиоль. Перед глазами девушки появились лица тысяч людей, обращённых к ней, и она чувствовала, будто каждый из них потянул её за отдельный луч. Более она не ощутила. И к людям устремились чужие мысли, призывающие вспомнить о поклонении и любви к своей богине. Это был не приказ, подавляющий волю каждого, кто его слышал, а слова наполненные искренним желанием вернуть богиням свободу. Вдруг по стенам пронеслась тень, и Арсени содрал светящийся треугольник с лица Гелиол. Девушка попыталась вернуть его, но была отброшена рукой пробуждающегося Элтора. Не дооценил я, я вас, послышался разъярённый голос Архиса. Но ваши ваше старания, старания тщетны. Тщет, тщет, тщет, тщет. я, я не, не виноват, виноват. через силу проговорил Элтор. Он, Он повиливает мной «Сопротивляйся!» — закричала Елиоль, поборов желание подойти ближе. Столб черной воды вспыхнул, и оттуда, объятый пламенем, вырвался Ирдиль богини Тутропан. Голубой кристалл облетел зал, покружил над пылающим фонтаном и рассыпался искрящимся облачком. Следом за ним из огня вылетел Ирдиль богини Нарсахет. Нежно-розовый цветок с заостренными лепестками повторил путь кристалла и также рассыпался розовыми искрами. Архив внезапно ослабел, и Элтор протянул Ельоль Дар Алории. Но как только девушка шагнула к нему, Элтор схватил её за руку. "Повеливая, убей, убей дочь, дочь Талоса", приказал бывший хозяин. "Я, Я отрёгся от тебя, тебя, и ты не имеешь надо, надо мной власти. власти", с трудом выговорил Элтор, сопротивляясь изо всех сил. Он рычал и тряс головой, а мелкие веточки, вплетённые в его руки, начали с треском лопаться и отлетать в стороны. Ему удалось в мгновение рожать пальцы, но девушка не успела освободиться. Несмотря на боль в сдавленной руке, Елиоль сама пришла на помощь Илтору Арсению. Кто-то обретает власть над тобой, зная, к чему ты привязан или от чего зависешь, сказала она, уворачиваясь от руки чудовища, тянущейся к её шее. Убей, Убей девчонку", девчонку, требовал Архис. Этим, этим ты прощение моё заслужишь. заслужишь. Отпусти свои человеческие привязанности, продолжала Елеоль. Ты сможешь прожить без того, что сейчас для тебя так значимо. Ты, Ты просишь, просишь о невозможном, невозможном. взревел Арсений. Ты всё равно будешь счастлив. Настоящее счастье должно обитать внутри тебя, а не вокруг. Я, Я не, не хочу, хочу эгоистично, эгоистично любить, любить только себя. А твоя привязанность ко мне, она делает тебя слабым. Но, Но почему? Любовь, любовь придаёт сил. сил. Любовь, но не привязанность. Она отнимает силы и не даёт свободы. Поэтому ты до сих пор под властью Архиса, из последних сил кричала Елеоль. Ты не свободен. Но, но я, я не, не могу, могу жить, жить без тебя. А я смогу. Как бы трудно это ни было в начале. Позволь себе поверить, что и ты сможешь жить без меня, не сопротивляясь, сказала девушка и допустила, чтобы огромные пальцы схватили её за горло. Ты сможешь жить без меня. Скажи это. Арсений, заключённый в облик Элтора, выдавил из себя фразу, которая острой болью пронзила его тело. Стены поглотили эхо его слов, похожих на рёв раненого зверя. Пальцы чудовища разжались, и девушка упала на пол. Убей её. Растопчи её. Продолжал требовать Архис. Фонтан вновь ярко вспыхнул, и появился третий Ирдиль полосатая пирамида, состоявшая из множества слоёв различных пород и усыпанная драгоценными камнями. Ирдиль покружил по залу и рассыпался разноцветными искрами, возвращая богине Чераде силу и взволавляя из темницы. Ты не вернёшь былое могущество, воскликнула Гелиол. В руках моей оружие, с которым силы четырёх божественных сестёр не нужна, ответил Архис и приказал Элтору принести ему третий глаз. Можешь Пусть им оставить, оставить их жалкие жизни. жизни. Пусть, Пусть увидят величие моё. Хэлтор сделал несколько шагов по направлению к диску богини Шардар и остановился. Арсений упрямо, насколько хватало сил, противился воле Архиса, и это превратилось в невыносимую муку. Вены на его дривавидном теле вздулись, а самые тонкие лопнули, и потекла голубая кровь. Архис по-прежнему имеет власть над тобой, потому что всё ещё чувствует твою несвободу. Чувствует в тебе какую-то зависимость. Это поддерживает вашу связь. Вновь пришла к нему на помощь Ильоль. Арсений, что ты ещё боишься потерять? Магические способности? Свою божественную сущность? Дочь моя, остановил её Талос. Не мучи его. Эльтор не сможет разорвать эту связь. От Архиса зависит его жизнь. Елеоль посмотрела в глаза божества и поймала в них взгляд Арсения. Разыгравшееся сопротивление стало испытанием и для неё. Девушка заставила отступить камок слёз, сдавливавший горло. Какие привязанности терзают её сейчас? Может ли она сказать, что свободна от любых зависимостей? Елеоль глубоко вздохнула и мысленно произнесла слова, которые сняли тяжесть с её души, разорвали невидимые оковы. Позволив неожиданно возникшей лёгкости разлиться по телу, она произнесла вслух то же, что сказала себе. К жизни не надо быть привязанным, не нужно за неё цепляться, её нужно просто любить. Подумай о том, кто ты? Элтор или Арсений? Неужели ты согласишься вновь стать рабом Архиса? В ком из вас проснулась свободная душа, которая способна понять мои слова? Арсений всем существом устремился к Елиоль, словно покинул тело Элтора, который никогда не испытывал ни любви, ни боли, не знал силы настоящих привязанностей. Он вспомнил, какой была жизнь древовидного божества, не дорожащего никем и ничем. Он лишь хотел абсолютной свободы, но не обрел ее в теле человека. Такое существование Элтор не желал продолжать. Он закрыл глаза и прошептал «Отпускаю». В мгновение жизнь покинула древовидное божество. Разорвавшаяся связь лишила архиса последних сил, и напряжённая тень с оглушительным рёвом, сметая изваяния с полок, нырнула в прозрачный фонтан. Колыбель озарилась светом, который медленно начал сходить со стен, и вместе с затихающим источником ушёл под землю через разлом на полу. В колыбели вместо ликования от победы воцарилась тишина. Элтор тоже исчез, оставив бездыханное тело юноши. Оно распласталось на полу в неестественной позе, подобно изломанному стихии деревцу. Лицо Арсения исказило гримаса боли. Чуть приоткрытые губы замерли, словно через них с тихим стоном ушла душа. В приюте Елиоль учили не жалеть о потерях и не оплакивать умерших. Оглядываться назад приравнивалось к греху, который кандалами будет волочиться за тобой, Затягивая в трясину меланхолии и разрушения, для выпускницы приюта наступил момент настоящего экзамена. Её разум должен был принять неизбежное, а сердце преодолеть то, что способно сделать его хозяйку слабой. Елель крепко обняла Арсению, пытаясь удержать рвущийся поток слёз. "Тебе удалось невозможное", шептала она. "Только твоё упорство спасло нас от власти Архиса". Вряд ли сейчас он хотел бы слышать именно это. Отец коснулся её плеча. Елель осознала скупость собственных слов и крепче прижала к себе Арсения. Внутри она ощутила появление той безжизненной долины, где расположилась колыбель Архиса. Её удел бесконечная, невыносимая тоска и одиночество. "Я люблю тебя", сорвалось с губ девушки. "Возможно, я попыталась бы жить без тебя, но не хочу". Я не смогу стать счастливой без тебя. Я не так совершенно. Знаю, что не давала тебе повода почувствовать себя любимым. Боялась стать зависимой, и отталкивала тебя. Но сейчас, пожалуйста, сотвори чудо и очнись. Ты же божество, и не можешь умереть. Это неправильно. Ель, Оль, вспомни, чему тебя учили. Осторожно сказал Талос. Позволь мне сейчас быть просто собою. Вымолвила девушка и ослабила объятия, но не для того, чтобы скрестить руки молодого мага на груди. Она была не готова так быстро с ним проститься и отгоняла мысль о том, что Арсений уже принадлежит смерти. Осторожно коснувшись дрожащей рукой его тёплых губ, Елеоль прошептала: "Я люблю тебя. И в доказательство своих слов я готова отдать свою жизнь взамен твоей". Дух смерти не примет обмена. Опустившись рядом с дочерью, я сказал Талос: Божества не умирают, как и душа. Элторг слился с псинтом. А как же Арсений? Твой друг детства совершил благородный поступок, задумчиво сказал отец. О нём будут слагать легенды. Ещё при жизни? Тяжёлые веки молодого мага вздрогнули. Хотелось бы услышать легенду про себя. Арсений! воскликнула Гелиоль, трепетно прижимая юношу к себе. Почему я жив? Очевидно, потому, что ты решил умереть ради спасения других, предположил Талос. Это плата за твою жертву. Боюсь, Эльтора мы больше не увидим, предположила Ильоль. Это даже к лучшему, улыбнулся юноша. Единственное, о чём я сожалею, о том, что не слышал твоих слов, произнесённых над моим телом. Они бы тебе понравились, улыбнулась Ильоль. Арсений потянулся к её губам. Но вдруг услышал голос Талоса и сдержал порыв. Не забывайте о моём присутствии. Я вас ещё не благословлял, погрозил пальцем Сантори. А чтобы это случилось, поскорее верните меня домой. Забравшись на диск богини Чарадис, они покинули опустевшую колыбель Архиса, обещая навсегда забыть её местонахождение. По пути они подлетели к Вулкану, разбуженному битвой двух богов и выбросили в раскалённую лаву дар Алории, чтобы избавить мир от ороже, повеливающего сознанием людей. Гармония вернулась в мир пяти государств и наступило долгожданное лето. Конец книги. Евгений Вальс. Елеоль и колыбели богов. Чтец: Елизавета Тим.